Глава девятая синзи -сан заглянул ко мне в кабинет Казуки. «Проходи, присаживайся», — махнул я рукой. Сам я сидел в одном из двух кресел в углу комнаты, а не за рабочим столом. Соответственно, и Казуки сел рядом. «Вы мне что-то поручить хотите?» — спросил он, устроившись поудобнее. «Да, есть у меня для тебя дело», — ответил я. Как ты знаешь, нам скоро предстоит воевать на Филиппинах, но для этого нужна армия, полноценная, а не гвардия рода. И я знаю, где ее достать. Прервавшись, сделал глоток кофе. А собирать ее, похоже, я буду, — вздохнул Казуки. Не совсем, — усмехнулся я. На самом деле все довольно просто и придумано до нас, и по уму нам надо было сделать все раньше, но как-то руки не доходили. Чтоб ты понимал, у многих родов в нашей стране есть так называемые наемные отряды. Это не наемники в классическом понимании, они работают только на род. По изначальной задумке эти отряды используют для отбраковки бойцов, лучшим предлагают стать слугами, а остальные как получится. На деле же их создают в сложные для рода времена, когда своих людей по тем или иным причинам стало слишком мало, плюс во время войн, дабы иметь дополнительную силу. «Собственно, такие отряды имеют практически все рода и кланы, просто в мирное благостное время они существуют только на бумаге. Сам понимаешь, содержать нечто подобное просто так слишком дорого». «Могу себе представить», — кивнул Казуки. «Я не раз подтверждал бюджет на содержание этого поместья. Это одна из его обязанностей, если что. Именно ему на стол кладут этот самый бюджет, а он потом уже передает мне на подпись». «Бюджет Токусимского поместья – это все же покруче стандартного наемного отряда», – кивнул я. «Но поместье хотя бы используется, в отличие от ненужных в мирное время бойцов». К тому же в бюджет поместья входит не только содержание охраны и всего, что с этим связано. Правда, даже если взять только военную часть бюджета, все равно будет больше, чем содержание обычного отряда в сотню голов. Или чуть менее обычного в пять сотен голов. И это численность отряда мирного времени, которые все же наличествуют у тех, кто готов на это тратиться. В военное время все зависит от количества денег, которые род готов потратить на это. Обычно, скажем так, у Куяма во время войны с Доки подобный отряд состоял из двух тысяч человек. Точнее, они поддерживали это число, несмотря на потери отряда. «Так и что я должен сделать?» — спросил Казуки. «Создать такой отряд?» «Нет, создавать будут другие», — ответил я, — «а ты будешь его покровителем». «То есть ширмой?» — переспросил он осторожно. «Нет, малыш, ширма — это другое», — улыбнулся я. «Ты будешь именно что покровителем и знаменем. Просто руководить таким отрядом может не каждый, и уж тем более им не может руководить член рода. Слишком жирно будет. Тем не менее члены отряда должны видеть, что они — не расходный материал, что за ними приглядывают и заботятся». «Вот ты этим и займешься». «А это обязательно?» спросил он жалостливо. «Нет, не обязательно», вздохнул я. «Но такие мелочи позволяют аматору выживать уже хренову тучу тысячелетий». «Ясно», стал он серьезным. «Я понял, Синзисан. Сделаю в лучшем виде». «Ну и отлично», улыбнулся я. «Самим отрядом на начальном этапе будут заниматься Беркутов и Йосида». А твоей роли они знают, так что прислушивайся к их советам». «Хорошо», — чуть кивнул он. «Только я не понял. Беркутов, ладно, а зачем нам ваш мастер на все руки?» «Не тупи, Казуки, хмыкнул я. «Регистрировать отряд вы сами будете? А оплачивать пошлины? Взаимодействовать с разведкой и канцелярией? А деньги из нашего прижимистого финансиста кто выбивать будет? Там хватает мелочей, которыми пусть лучше профи займется». Да и ему лишний опыт участия в производственном аду пригодится. «Так он же вроде постоянно...» — начал Балаказуки. «Ему Немото постоянно помогает», — отмахнулся я. «Ладно, о главном я тебе сообщил, остальное расскажут Юсида с Беркутовым. Они здесь через два дня будут, так что готовься». Библиотеку в Такусимском поместье Аматеру по праву можно считать родовой. Да, там не было самых ценных книг рода, но разных редкостей более чем хватало. Когда на пороге появился слуга, я как раз читал «Тайны пенного берега», в которой рассказывалась история войны филиппинских юкаев около двух тысяч лет назад. Я потом еще у самих юкаев поспрашиваю, кто там из их братьев на Филиппинах живет. Но хоть что-то в этом вопросе я понимать должен. «Господин!» — протянул мне трубку телефона слуга — А на мой вопросительный взгляд ответил: «Глава рода О». Кивнув, взял в руку телефон, обычный домашний радиотелефон. Алло, начал я было говорить, но потом глянул на кнопки телефона и нажал ту, что блокирует звук. Слушаю, Осан. День добрый, Синзикун, Услышал я голос Тойоки. Извини, что беспокою. Ничего страшного, Осан. Я не очень занят, ответил я благожелательно. Я и так стараюсь ко всем уважительно обращаться, а тут и вовсе один из немногих виртуозов Японии, еще и глава Совета национальной безопасности. «Рад, что не сильно отвлек», — произнес Тойоки. «Тут такое дело, Синзикун. Я слышал, что ты сумел виртуоза победить. Это так?» «Ну, блин, еще один». Хотя что-то он припозднился с вопросом. «Сейчас, поди, вся страна уже о моей силе знает». — Есть такое, — подтвердил я, — но противник был из слабейших виртуозов. Сила была, а вот опыта боев нет. «Это — Это не важно, произнес он довольным тоном. — Ни один мастер не сможет победить даже такого виртуоза. В общем, у меня к тебе предложение. Уж прости, что так неожиданно и прямо, но не хотел бы ты подтвердить свой уровень сил, скажем так, официально, — добавил он. — Я как-то не думал об этом, — соврал я, поморщившись. — И каким, собственно, образом я буду должен это сделать? — Спаринг, ответил он коротко, — ну и толпа свидетелей. — Простейший, но от этого не менее действенный способ. — С вами, я полагаю, — спросил я. — И хотелось бы, но нет, — ответил он. — Разве что ты пойдешь навстречу старику и выделишь мне время отдельно? «А сейчас твоим партнером желает быть эцуми «Жена императора?» «Сразу нет», — ответил я. «Мне будет крайне неудобно сражаться с женщиной. Особенно с женщиной в возрасте. Лучше я без признания побуду». «Что ж, ожидаемо», — усмехнулся он в трубку. «Я, собственно, ей то же самое говорил. Тогда можно поговорить с Ювой-сан». А это уже троюродный брат императора. Тоже виртуоз, причем он урожденный член императорского рода, и, видимо, чтобы добиться своего ранга, в отличие от остального рода, использует лишь одну стихию». «Не хочу», — ответил я. «Как-то категорично, Синзикун». «Не хочу, и все», — произнес я, даже плечом на автомате дернул. «Понятно», — слегка протянул тойоки. Видимо, слух о ваших напряженных отношениях с императорским родом тоже не слух. «Можно и так сказать», — ответил я. «Хотя у меня скорее с императором спор, но и с остальными членами его рода я лишний раз связываться не хочу». «Твое дело. Лично для меня все очень даже удачно складывается», — произнес он. «Ты же не против моей кандидатуры». «Как-то он слишком напорист. Точнее, не могу понять, ему-то это зачем? Просто спарринг, я с ним и так устроить мог». «Скажите, Осан, а вам-то это зачем?» — спросил я. «Не сам спарринг, а подтверждение моей силы». «Просто это выгодно для страны», — ответил он. «Или ты думаешь, только император о таком думает?» «Да нет», — произнес я медленно. Уверен, что это не так. Просто лично я с подобным не сталкивался. Вот на такое он ответить сразу не смог. Ну или еще по какой-то причине молчал аж 6 секунд. «Это из-за того, — нарушил он молчание, — что среди твоих хороших знакомых нет госслужащих. Плюс мирное время. Поверь, японская аристократия — В подавляющем большинстве радеет о своей стране. Даже кланы Хоккайдо, кто бы что о них ни говорил, не предадут свое собственное государство. «Я вам верю, Осан, — произнес я. «Но, как вы сами и сказали, сейчас мирное время. Уверен, во время войны они покажут свои лучшие качества. А сейчас все заботятся лишь о себе». «Ты не прав». Произнес он таким тоном, словно губы поджал от недовольства. «Ну да не будем об этом. Со временем ты и сам все поймешь». «Очень даже может быть», — ответил я. «Как минимум один аристократ пытается втянуть меня в спаринг с виртуозом ради страны». И опять он замолчал. «Не только», — услышал я его ворчливый голос. «Империя на первом месте, но и внутри политические интриги тоже присутствуют. Я уж не буду тебе все расклады озвучивать, скучно это, но да, я тоже получу выгоду. Ему явно неудобно признавать, что я был не то чтобы прав, скорее близок к истине. Тем не менее старик признался. Плюсик в моих глазах он заработал. «Если я получу признание, или если вы организуете это признание?» — спросил я. «Второе», — ответил он. «Что ж, помолчал я две секунды. Давайте так. Я обдумаю ваше предложение и перезвоню. В этом деле присутствуют нюансы, которые я обязан учесть. Надеюсь, время у вас есть?» «Не волнуйся на этот счет», — ответил он. «Времени полно. Но ты все-таки не затягивай обдумывание на годы. Я уже не молод, могу и не дожить до спарринга». «Все вы, старики, так говорите, а в итоге фиг от вас избавишься!» Попытался я передать голосом улыбку. «Типа шучу, не подумай, чего лишнего». «Похоже, пора искать новую успокаивающую мантру для молодняка», — усмехнулся он. «Нас не проведешь», — ответил я. «Это мы еще посмотрим». Трям резко затормозила передо мной мизуки. «Синзи, дай денег». «Деньги?» — появилась мордашка Рейки из ближайшего дверного проема. «Я тоже хочу денег!» Подловили меня в коридоре по пути в тренажерный зал, причем мизуки стояла с одной стороны, а выскочившей из игровой комнаты Рейка с другой. То есть отступать было некуда. А еще я был в некоторой растерянности, не зная, что на это ответить. «Девчат, у вас же есть свои счета, и там полно денег», — произнес я, приподняв брови. Так то личные деньги произнесла Рейка, а то твои. Твои приятнее тратить. Железобетонная логика, пробормотал я. А если серьезно? Ну, братик, ну да, и начала трясти меня, заподол в футболке Рейка. А у меня деньги на счету того. Тютю, -тю, вздохнула Мизуки. Ну, бра! Подожди, удивилась Рейка. Как это тютю? -тю? Ты ж богачка! «Была богачка», — вздохнула Мизуки. «А сейчас я очень бедная, рыжая, несомненно, милая, но нищенка». «Так, стопэ!» «Ты что, все деньги на артефакты спустила?» — спросил я, задрав одну бровь. «Ну, как бы...» — замялась она. Взрослые такие транжиры!» — покачала головой Рейка. «Эй!» — возмутилась Мизуки. «А кто уговорил меня купить ей красивый браслет?» «Не знаю. А кто?» изобразила любопытство Рейка, убирая за спину руку, по-видимому, с тем самым браслетом. «Я ее боюсь, Синзи, произнесла Мизуки громким шепотом. «Хорошо тут Норику нет. Сама по себе моя первая жена — обычная девчонка, но как только она кооперируется с Мизуки, превращается в ту еще занозу в заднице. Фактически вторую Мизуки». «Так», — вздохнул я, сканируя пространство. А то, мало ли, вдруг и Норику где-то рядом. — Рейка, если хочешь получить денег сверх нормы, ты знаешь, что для этого нужно сделать. — Не хочу учиться! — буркнула она, насупившись. — А придется! — улыбнулся я. — Знаю, знаю! — проворчала она. — Жадные вы, взрослые! На этой ноте Рейка развернулась и потопала обратно в игровую комнату, в которой она, к слову, не только играет, но и учится. Благо, для этого ей нужен только компьютер. И, кстати, моя сестренка, на удивление, тот еще скупердей. Денег у нее на счету более чем дофига, так как ежемесячные карманные деньги она копит, а не тратит. Плюс дополнительный заработок за учебу. А если ей хочется что-то купить, справедливости ради это случается нечасто, то она включает маленькую милую попрошайку. «Страшная женщина растет, тут я с Мизуки согласен». Переведя взгляд со спины сестры на Мизуки, я вновь вздохнул. «Ну и как так получилось, что ты без денег осталась? – спросил я. Просто там столько магических артефактов за смешные деньги, относительно бахирных, что я не смогла удержаться, понурилась Мизуки. И сколько это будет продолжаться? – хмыкнул я. У меня так денег не хватит на твои хотелки. Да ерунда! – отмахнулась Мизуки. Я почти все, что хотела, скупила. Осталась диадема, скрывающая мысли, ну и так, по мелочи. Я бы не стала к тебе подходить. Просто диадема — редкий товар, его купить могут в любой момент. А ты в курсе, — начал я осторожно, — что в мире не осталось тех, кто может читать мысли? Этот вопрос был одним из первых, который я уточнил у Херану. Но, — удивилась Мизуки, — ах ты ж подлая старая лиса! Похоже, Цуку-Могами ее тупо развела. «Страшно подумать, сколько еще всякой лабуды-то ты — покачал я головой. «Рррррр!» — зарычала рыжая. «Правда, получилось, у нее это скорее мило, чем страшно». «В общем, денег не дам», — произнес я. «Во всяком случае, на эту диадему. И мой тебе совет — ходи по магазинам с сосами. Тогда придется и норику с собой брать», — произнесла Мизуки все еще раздраженно. «И в чем проблема?» — не понял я. «В том, что эта инку... В смысле, эта брюнетка порой слишком ленивая», — ответила Мизуки. «И что?» — не понял я. «А сами-то тут при чем? «Так ведь...» — начала она, но замерла, не договорив. «И правда, при чем «Туплю?» «Ну, раз с этим разобрались, я пойду?» — спросил я у нее. «А?» «Ага», — произнесла она грустно покачав головой, произнес. «Подкину я тебе денег, не хнычь. Но ты все же поумерь траты». «Яху!» — воспряла Мизуки, напрыгивая на меня. «Не волнуйся, муженек, я умею работать с деньгами, просто ситуация выдалась уникальная. Такого больше не повторится». «Надеюсь на это», — произнес я, положив руку на ее нижние 90. «Ты что-то от меня хочешь?» — промурлыкала она мне на ухо. "Хочу." ответил я, — но ежедневная тренировка важнее. Слегка отстранившись, Мизуки глянула на меня странным взглядом. — Ладно, на этот раз обижаться не буду, — произнесла она, качнув головой. — Но и странные создания женщины, — вздохнул я. Синдзи зашла в кабинет Атарашики, Глянув на нее, я чуть приподнял брови. «Проходи, не стой на пороге». «Что-то случилось?» — спросил я. Судя по ее слегка неуверенному поведению, меня сейчас попросят о чем-то не очень удобном. «Не то, чтобы...» — произнесла она, заходя в кабинет. «Хочу тебя попросить кое о чем». «Присаживайся», — кивнул я на кресло в углу кабинета. «Рассказывай». «Не стоит. Я быстро...» — покачала она головой. «Ты скоро едешь в Токио, не мог бы заодно посетить один из моих театров». «Просто посетить или посмотреть номер», — уточнил я. «Второе», — ответила она. «Блин», — постучал я пальцем по столу. «Это же минимум четыре часа моей жизни». «Пожалуйста», — попросила она. «Там выступает перспективный актер, и мне надо его пропиарить». «И когда?» — сдался я. Все-таки просит она нечасто. «Послезавтра, в четыре дня, ответила она. То есть я фактически с самолета должен поехать в театр. Не очень перспективка. Ладно, сделаю! вздохнул я, и тут меня осенило. Слушай, а сообщи-ка моим любимым женушкам, что они со мной поедут. Зачем? не поняла она. Не слишком опасно. «В общем-то, нет», — пожал я плечами. «Немного рискованно, но именно что немного. В конце концов, вы в целом сейчас живете в Токусиме, потому что наш дом в Токио ремонтируется и улучшается», — немного помолчав, добавил. «Фактически заново строится, если учитывать весь квартал. В общем, как только там все будет готово, мы в любом случае обратно переедем». Как бы мне не хотелось свести опасность для семьи к минимуму, Она всегда будет присутствовать. Но при этом мы не можем позволить себе демонстрировать страх перед неизвестно чем. Таковы реалии аристократической жизни. Если уж пользуешься положением, будь готов принять и минусы. Аматеру должны держать лицо, и испуга на этом лице быть не должно. Одно дело разумная предосторожность, а другое спрятаться в Такусиме и носа оттуда не высовывать. И поездкой в Токио с женами я покажу всем, что мы не боимся. Просто дом пока ремонтируется. А вторым слоем я использую жен как ширму для своей поездки на Хоккайдо. Скорее бы уж, поджала она губы. Не любит Атарашики такусимское поместье. В Токио я, как и планировалось, отправился через день после того разговора с Атарашики. Само собой вместе с женами, которые были этому рады. Даже с учетом того, что я рассказал им свой план, который предполагал мое отсутствие на позднем этапе поездки. Да и в целом все было слишком распланировано для таких хаотичных существ, как Норику Смизуки. Тем не менее, покрасоваться им было где и когда, так что они были не против. Первым делом по приезде в Токио мы заскочили в Кояма. Именно там девчонки переоделись и прихорошились, после чего мы и отправились в театр. «Само представление меня не впечатлило, но я, в принципе, не любитель подобного, так что это не показатель качества представления». А так как на толпу косящихся в нашу сторону людей мне тоже было, в общем-то, плевать, удовольствие от этой поездки получили только Норику Смизуки. «Вот уж кто впитывал чужие взгляды, как губка, не забывая демонстрировать себя с лучшей стороны!» «И да...» Они были прекрасны в своих юкатах. Думаю, мне многие в тот день завидовали не только из-за моего положения. После театра мы вернулись к Кояма, где по плану должны провести пару дней, которые я буду сидеть в квартале безвылазно, как бы демонстрируя, что у меня дел навалом. Ну или просто лень куда-то выбираться. Главная задача такого маневра — убедить окружающих, что хоть меня и не видно, я все еще в Токио. А вот мои девчонки в эти пару дней отрывались по полной, посетив пару приемов и один зоопарк. Не знаю, зачем им это. Плюс они не раз выбирались с Кагами то на разные рынки, то за продуктами, то по магазинам одежды и ювелирки. Кстати, Норику, на удивление, неплохо сошлась с Кагами. Они вместе славно так троллили Мизуки, чего та постоянно находилась в раздражении. Рыжая пыталась огрызаться, но Кагами... С этой дамой не заболуешь. Впрочем, как мне кажется, Норику зря так делает. Мы ведь потом к Кагуцутевару поедем, а Мизуки подчас крайне злопамятная девочка. Я же свою главную задачу выполнил в первый же день, сразу после ужина. Да и то только потому, что ужин следовал сразу за театром. А Кену-сан начал я, когда мы встали из-за стола. "Синзи!" одновременно со мной воскликнула Мизуки. Спокуха! — Поднял я руку. «У меня сейчас крайне важный разговор с Акену Саном». «Со мной?» — изобразил наивность Акену. «С вами», — кивнул я. «Опять в шахматы играть будете?» — спросила Рыжая с подозрением. «Мизуки», — вздохнула шина сокрушенно. На что Акену перевел на меня любопытный взгляд. «Нет», — произнес я уже серьезным тоном. «У меня действительно важный разговор к главе клана» оу произнесла мизуки. Норику! Айда, что баловать! Айда, кивнула Норику степенно. Пока шли, Сакену в его кабинет болтали о доминировании женщин в повседневной жизни. В самом кабинете прямым ходом направились в уголок с диваном и креслом. Может, все-таки отдадите мне его? Упал я на диван. Иди нафиг, Синзи! Уселся Сакину в кресло. Он мой. — И этого не изменить. Радуйся, что я позволяю тебе им пользоваться. — Ну и ладно. Не очень-то и надеялся, что он отдаст мне диван, но попробовать стоило. — Давайте о серьезном. — Внимаю, — кивнул Акино. Тут такое дело, Акино сам. В общем, я собираюсь захватить Филиппины. Открыв рот для ответа, Акино замер, так ничего и не сказав. «Так», — закрыл он рот, — «интересно. Не буду тебе говорить про опасность данной авантюры. Уверен, ты и так все понимаешь. К тому же я ведь многого не знаю, так?» вообще ничего не знаете?» — кивнул я. «План у меня есть, и он неплох, насколько это возможно в подобном деле». «А от нас тебе помощь нужна. И в каком виде?» — спросил он, хмыкнув. «На самом деле нет. Не нужна», — улыбнулся я. Удивление на лице Акену было приятно наблюдать. Людей вообще приятно сбивать с толком. «И чего ты тогда хочешь?» — спросил он удивленно. «Ничего», — пожал я плечами. «Но и проигнорировать я вас не мог. Даже если забыть, кто моя вторая жена, остаются наши близкие отношения. Я просто обязан предложить вам поучаствовать». Как у Цутивару я сделаю похожее предложение, но там чисто из-за норику. Напасть на Филиппины, произнес он медленно, не сводя с меня взгляда. На целую страну, которую поддерживают Штаты. Рассказывай. Не верю, что ты настолько безумен. Ну, я и рассказал. С чего все началось? ради чего я все затеял, чего хочу добиться, каким способом, кого хочу привлечь, почему их. Правда, кое о чем умолчал. Например, о пульте от спутников, древнем, юкаях и тому подобном. — По тонкому льду ходишь, сын. покачал он головой, когда я закончил говорить. — Но интересно. Правда, от императора я такого не ожидал. Есть мысли, чего он хочет добиться? «Сомневаюсь я, что это жадность. Я...» Начал я, запнувшись. «Да и ладно, о Кену же. Ему можно и по факту рассказать. Я вам больше скажу. Я точно знаю, чего он хочет, но это уже из разряда родовых секретов, причем не только о Аматеру. Как-то так, — пожал я плечами. Прям всего-всего рассказать не могу». «Не парься, я понимаю», — отмахнулся он. «Возвращаясь к твоему предложению, я правильно понял, что помощь Кояма тебе не нужна?» «Вы как-то так вопрос поставили. Не знал я, что на это сказать. У меня не настолько все хорошо, чтобы мое предложение было всего лишь услугой близкому человеку. Если вы согласитесь участвовать, я буду рад. Но в целом план учитывает ваш отказ». А и да, я не буду считать это предательством и чем-то подобным. Вы глава клана Акинуса, на ваших плечах огромная ответственность. Вы не можете просто так взять и втянуть клан в войну, особенно учитывая, что призом будет лишь родовая земля, которой у вас с недавнего времени полно. Не только, произнес он, глядя в потолок. Ты порой слишком рационален и не учитываешь некоторые нюансы. Это какие, например? — нахмурился я. — Репутацию, — посмотрел он на меня. — Репутацию я всегда учитываю, — не согласился я. И опять он лишь рот для ответа открыл, но ничего так сходу и не сказал. — Ты... — пытался он подобрать слова. — Демоны, не знаю, как выразиться. — Ты, Синзи, учитываешь лишь явные плюсы и минусы, в том числе и репутационные. Если бы ты не был аматером, у тебя были бы проблемы. Ну да ладно, сейчас о Кояма. Ты вот упоминал родовые земли в Малайзии, но ты подумал, сколько сил мы потратили на их приобретение. Я сейчас могу ошибаться, начал я осторожно, но, по-моему, вы почти ничего не потратили. Именно, произнес Акену с усмешкой. Клан Кояма ввязался в войну, в которой мы ничего не показали. Толком. ⁇ Добавил он. ⁇ Я тебя уверяю, многие в Японии считают, что нашему альянсу там тупо повезло. Большая часть наших потерь из-за англичан, в противостояние с которыми мы могли и не ввязываться. При этом, заметь, мы толком так и не победили. Потери есть, победы нет. Я имею в виду стопроцентной, явной победы. А учитывая репутацию сильнейшего клана, да еще и международного, Желающих нажиться за ваш счет полно, произнес я кивая. Нашим конкурентам просто намекни, что каяму уже не те, и они сразу в стойку встанут, вздохнула Кену. До войны, понятное дело, не дойдет, но покусывать начнут. Да и война, поморщился он. Сначала кусать начнут самые смелые и сильные, потом рыбежка поменьше, а там и до стаи пираний недалеко. А стоит нам только реально ослабнуть, и все. Так что клану Куяма нужна победоносная война. Но, сам понимаешь, найти нечто подобное или даже самому организовать непросто. Из того, что ты мне сейчас рассказал, складывается впечатление, что у нас есть шансы и очень неплохие. Не без риска, конечно, но терпимо. Даже если проиграем, там такие люди с нами заодно будут, что общество не посмеет говорить о слабости. «Если мы проиграем, вы понесете потери», — покачал я головой. «Одно дело просевшая репутация, а другое — реальное ослабление». «Так я и говорю, не без риска», — хмыкнул Лакену. «В общем, клан Кояма в деле». Кагу Цутивару приняли нас не менее радушно, чем Кояма. Чуть более официально, но это и понятно. С Куяма у меня и отношения более домашние. Точнее, просто домашние. Семью и Норику нечто подобное только предстоит построить. Ну и да, как я и думал, зря Норику издевалась над Мизуки. Великая Рыжая не зря зовется Великой. Она буквально в мгновение ока сошлась с матерями Норико и начала буквально терроризировать мою первую жену. Матерям-то что? Просто еще один повод пошутить над дочкой, а вот для Рыжей это сладкая месть. Хорошо, хоть меня в их противостоянии не втягивали. Я бы влез, но жены не переступали черту ни у Кояма, ни у Кагуцутивару. Было видно, что все не всерьез. Для близких людей видно. Не возьмусь говорить за матерей Норику, но Кагами и сама пресекла бы реальную вражду. Что важнее, это разговор с главой рода Кагуцутивару, который прошел несколько сложнее, чем с Акину. Помимо того, что у меня с Кагуцутивару не те отношения так я еще и общался с главой и старейшиной одновременно. «Теперь понятно, зачем ты просил распустить те слухи», произнес задумчиво Баку. Мы втроем сидели в одной из комнат их поместья. Сама комната была выполнена в японском стиле, причем довольно строгом. Явно не место для игр детей. Сидели мы на коленях вокруг небольшого круглого столика. Слева от меня старейшина Фумики, справа глава рода Баку. «Вообще-то это не слухи», — решил я вставить, — «а вполне себе реальные факты». «Не суть», — вздохнул Баку. «Всего лишь терминология». «Нифигово он передернул». «Я всего лишь попросил осторожно рассказать правду о том, как император опрокинул меня с просьбой помочь убрать с Филиппин русских». А по его словам выходит, что я пытался втюхать аристократическому обществу Японии какую-то непроверенную информацию, может, даже туфту. На самом деле это важное уточнение, Баку, — вступился за меня Фумики. Добрый и злой полицейский? Или я слишком заморочился? Если первое, то я к ним вообще ни с чем больше обращаться не буду. «Как скажешь», — пожал плечами Баку. Меня сейчас иное волнует. Вот скажи, Синдзикун, ты принял во внимание, что мы имперский род? Конечно, — ответил я, начиная искать подвох. А что не так? Главное, вы не вассалы императора. Напав в составе альянса на другую страну, вы принимаете всю ответственность на себя. Нюансов, как с Малайзией, тут нет. Дело в другом, — покачал головой Баку. Судя по всему, император будет не рад, если ты выиграешь. Но если кланы сами по себе, ты аматеру, то вот нас от его гнева вряд ли что-то защитит. О-о-о! И правда не подумал. Хм, пожалуй, соглашусь, вставил Фумики. Выиграешь ли ты или проиграешь, как у Цутивару останутся в проигрыше? Но, — взял он небольшую паузу и, переведя взгляд на Баку, продолжил, — надо учитывать, что при выигрыше Альянса наша награда впечатляет меня больше гнева императора. И все же, — поджал губы Баку, — не стоит быть слишком жадными. Я не отказываюсь тебе помочь, Синзикун, но тут слишком много нюансов, которые стоит обдумать. Так. А вот это надо пресекать. Как — Кагуцутевару-сан, — произнес я, улыбнувшись и покачав головой. — Не напрягайтесь вот так. Ну нет и нет, что такого? Я ведь не помощи прошу, а предложение делаю. У меня нет и не может быть к вам каких-либо претензий. — И все же мне неудобно отказывать тебе, — ответил Баку. — Мы родня, а родня должна помогать друг другу. Просто дай нам все обдумать. И все равно у меня такое чувство, будто они меня в долги пытаются вогнать. Что ж, раз так... В таком случае давайте оставим этот вопрос, — улыбнулся я. — Серьезно, не хочу вас напрягать. Особенно из-за такого пустякового дела. — Пустякового? — приподнял бровь Баку. — Не думаю. — Бросьте, — отмахнулся я. Аматеру найдут, кого привлечь в альянс. Ваше участие — просто приятный бонус. Но вы правильно заметили, кое-чего я не продумал, так что давайте забудем. Вы мне и так во многом помогли. — И тем не менее, если позволишь, мы все-таки обдумаем твое предложение, — произнес Фумики. — Ого! Уже предложение. Не просьбу. — Ну, пусть думают. Дам им еще один шанс. «Как скажете», — кивнул я. «Я не против, если вы присоединитесь к Альянсу». «Через неделю мы дадим ответ», — произнес Баку. «У нас ведь есть это время?» «Конечно», — чуть кивнул я. «Мне еще надо с другими предполагаемыми участниками поговорить. Можете даже подождать их ответа». «Типа, чтобы решение Кагу Цутивару было максимально безопасным». «Мы... не стоит Синзику?» Нам хватит и недели, ответил Баку. Проводив взглядом вышедшего из комнаты парня, два старика переглянулись. По краю прошли, заметил Фумики. Зря ты на него решил долгом давить. Не мог не попытаться, пожал плечами Баку. Но да, ты прав. Надо было чуть раньше тормознуть. Однако, прогнев императора, он, похоже, поверил. «Тоже зря, как по мне», — нахмурился Фумики. «Он ведь со временем поймет, что все не так страшно для нас. И как мы будем выглядеть?» «Как два старых интригана», — пожал плечами Баку. «К тому же доля правды в моих словах была». «Да ну!» — хмыкнул Фумики. «С каких пор родню наказывают за то, что она помогает друг другу?» «Ну, если это не война с императорским родом». «Технически ты прав, но нельзя не учитывать человеческий фактор», — посмотрел на него Баку. «Да, Кагуцутивару будет недоволен лишь император в отрыве от своего рода, но нам-то от этого не сильно легче будет». Фумики задумался. «Нет», — покачал он головой. «Все же я склоняюсь к тому, что на нас не обратят внимания. В Альянсе будет слишком много родов. Кагуцутивару будут одними из многих». «Да и весь негатив уйдет в сторону парня». «То есть ты склонен согласиться с его предложением?» — уточнил Баку. «Предварительно да», — кивнул Фумики. «Но, сам понимаешь, сначала надо бы навести справки по Филиппинам в целом, по их аристократии, по военной силе, по американцам в том регионе, по отношениям между американцами и филиппинцами и так далее и тому подобное». — Давать ответ с бухты-барахты я не намерен, тем не менее. — Баку. Куш, который мы можем выиграть, стоит очень многого. Мы, кстати, мимо него чуть не пролетели. «Да, — Да-да, я ж согласился, что перегнул палку, — помахал тот ладонью. — Ну а сам-то что думаешь? — спросил Фумики. Немного помолчав, о чем-то раздумывая, Баку произнес. — Ты понимаешь, что если мы согласимся? Тебе придется ехать на войну. — Понимаю, — пожал плечами Фумики, — и даже не против. Если с тобой там что-то случится, род многое потеряет. — Баку! — устало вздохнул Фумики. — Виртуоза существует не только для того, чтобы пугать. — Если не использовать мою силу, то зачем она вообще нужна? И скажи уже, к чему ты сам склоняешься? Мало кто знал, но серьезный и степенный Фумики — довольно любопытный человек, чем самые близкие ему люди порой и пользовались. Либо, что происходило гораздо чаще, банально издевались над ним. «Что ж, твою позицию я понял», — вздохнул Баку. «Но сначала давай все же соберем информацию». «Но мнение-то какое-то, у тебя есть?» — не отставал Фумики. «Сначала данные, потом решение». «Баку, несносный ты, мальчишка, просто ответь на вопрос!» — возмутился Фумики. «Пойду раздам указания», — поднялся тот на ноги. «Баку!»